Роберт Шекли, уцелевший 5 августа в 13.30 береговая охрана порта Эверглейдс получила тревожный вызов. Парусно-моторная яхта «Надежда», несмотря на приближающийся шторм, вышла в море. На борту двое – владелец и его гость. Спустя три часа поисков экипаж спасательного катера «Сибрайт» обнаружил «Надежду» в четырех милях от буя. Сильно поврежденную яхту взяли на буксир. В живых остался только один член экипажа. Другого смыло за борт, когда он пытался помочь товарищу. Надежда резво неслась по волнам, и ее длинный плоский форштевень слегка подрагивал на нарябе гольфстрима. Владелец яхты Теодор Дебнер держался за румпель и правил, время от времени, плавно подстраиваясь под ветер, Его гость Джордж Мэтьюс прижался к Коммингсу и пристально глядел на запад, пытаясь рассмотреть песчаное побережье Флориды. С тех пор, как яхта покинула Эверглейдс, ни один из мужчин не проронил ни слова. — Бодрит! Нечего сказать! — произнес наконец Мэтьюс. — Ты о чем? — резко спросил Дебнер. — О парусном спорте, конечно же. — протянул Дебнер и усмехнулся. «Я думал, ты имеешь в виду свои недавние подвиги. Такие развлечения тоже горячат кровь». Мэтью споежился. «Ну зачем же так начинать? Мы выбрались в открытое море, чтобы все обговорить. Ситуация, черт побери, неприятная». «Я сейчас сменю галс», — сказал Дебнер. «Будь добр, потрави клевершкот». «Клевершкот? Берись вон за ту веревку», — пояснил Дебнер. «Когда пойдем против ветра, ослабь ее, но только не выпускай». <зыл> «Э, э да ты совсем ничего не знаешь о яхтах!» «Это мой первый выход», — признался Мэтьюс. «Мне больше по душе альпинизм». Он отыскал нужную веревку и взялся за нее. Яхта тем временем плавно развернулась и пошла против ветра. Паруса бешено хлопали. «Трави!» — сказал Дебнер. Мэтьюс дважды обмотал конец вокруг руки, напряг плечи и отвязал веревку от крепительной утки. Большой кливер с треском наполнился ветром. «Крепи!» – крикнул Дебнер, изо всех сил налегая на румпель. Мэтьюс не мог ничего сделать. Его протащило вдоль всего кокпита. Просто невероятно! Откуда в треугольном куске парусины столько мощи? Если б Мэтьюс не успел отвязать шкот от руки, его перекинуло бы через крышу каюты. Наконец, яхта легла на другой галс, и Дебнер одной рукой выбрал в тугую шкот, пока подветренный кливер не развернулся. «Я же говорил, что в море от меня проку мало!» – дрожащим голосом сказал Мэтьюс, растирая потянутое плечо. «Ну да, зато в других делах ты мастер!» Море тем временем волновалось все сильнее. Ветер крепчал. Когда они только покинули порт, дуло умеренно. Теперь же в парусах завывало. По серому небу неслись рваные черные тучи. Длинная гоночная яхта тяжело переваливалась на волнах. Идеальное дополнение своего хозяина. Изящная, строгая, лощеная, Немного резкая на ходу, она будто скользила по морю с легким пренебрежением к последнему. «Наверное, пора поговорить», — сказал Мэтьюс. «Затем и вышли в море», — кивнул Дебнер. «Здесь нам никто не помешает обсудить нашу проблему. Давай, выкладывай свой секрет. Может, мне удастся опробовать его на чьей-нибудь женушке». «Все не так». — возразил Мэтьюс. — Мы с Дженни. — Значит, она для тебя Дженни. — Я так называл ее в колледже. Я и не думал увидеть ее в том городке. Мы случайно встретились на выставке «Акварели» месяц назад. — Выставка в маленьком городке, — вслух подумал Дебнер. — Какой удобный предлог для измены. — Да ты прямо образец остроумия. — Я обманутый муж, — улыбнулся Дебнер. — Эмоции берут верх. Мэтьюс чувствовал себя неловко. Он встречался с Дженнис, когда она еще носила фамилию Лейтон, в колледже. Все было невинно, по крайней мере, для него. Обеды, втиснутые между лекциями по векторному анализу, напряжению и деформации. Походы в кино в свободное время, когда Мэтьюс не готовился к экзамену по второй части высоких температур. Постепенно отношения приобретали серьезный оттенок. Но в дело вмешалась война. На Филиппинах Мэтьюс силился понять, откуда взялась эта серьезность в отношениях с Дженнис, и его ждало неприятное открытие. Строгий логический анализ по принципам инженерии не дал результатов. Немного позже, без помощи какого бы то ни было анализа, Мэтьюс сообразил. Он попросту влюбился. Когда он вернулся домой, было уже поздно. Дженнис вышла замуж. Мэтьюс, человек традиционных взглядов, не мог строить счастье на обломках чужого. Впрочем, чужое счастье потерпело крах задолго до того, как они с Дженнис снова встретились. Не то чтобы Дебнер тиранил жену, тогда он обращал бы на нее хоть какое-то внимание. Нет, супруги для него будто вовсе не существовало. Его интересовала лишь приличная ежемесячная выручка от семейных предельных фабрик Лейтонов. «Давай уже взглянем правде в глаза, Дебнер», — прямо заявил Мэтьюс. «Ты испортил Дженнис жизнь. Скажи, ты любишь ее?» Удивленный таким вопросом, Дебнер посмотрел на раздутый грот и только потом ответил. «Любовь для наивных юнцов, мистер Мэтьюс». Мэтьюс побагровил. «Тогда зачем ты на ней женился?» «Дженнис – приятная женщина», – сказал Дебнер. «Да ты и сам знаешь». Были, впрочем, и другие соображения. «Деньги? А что тут плохого?» «Надо же», – сокрушенно произнес Мэтьюс. «Я думал, ты в этом ни за что не признаешься. Ну почему же? Это ведь останется между нами. А теперь потрави, пожалуйста, шкот». Мэтьюс, на этот раз осторожнее, не ослабляя напряжение, распустил узел. Дебнер отвязал гикашкот, выставив парус под прямым углом к ветру, и яхта понеслась, взрезая носом гребешки волн. Дебнеру приходилось наваливаться на румпель всем весом. Море сильно задирало подзор, будто стараясь сбить судно с курса. Небо темнело, и вода покрылась белыми прожилками пены. «Признаться», — сказал Дебнер, — «этот бардак меня порядком раздражает. Вы с Дженнис, должно быть, оскандалили меня на весь тот городишко. Сидели, наверное, в темных уголках баров, держались за руки, обжимались в кино на последних рядах». Лицо Мэтьюза окаменело. «Все не так. Никто не знает о наших отношениях». «Не верю». «Я говорю правду, хотя это не главное». «Ты дашь развод, Дженнис?» Дебнер пожал плечами. «Я подумаю!» «А теперь готовься!» «Мы исследуем обратным курсом!» «Найдешь свистящий буй!» Достав из ящика бинокль, Мэтьюс снова прижался к комингсу и поднес окуляры к глазам. Вокруг не было видно ничего, кроме пенных волн. Когда лодка ныряла вниз, перед глазами у Мэтьюза поднималась испещренная белыми прожилками стена воды. Прикрыв бинокль рукой от брызг, он вглядывался вдаль. И вдруг заметил что-то. но «Ну что? Буй или другую лодку? Вот если бы яхту не кидала вверх-вниз!» Дебнер закричал «Пригнись!» мэтьюс обернулся и, будто во сне, но очень отчетливо, Увидел, как на него, подобно тупому ножу гильотины, со скоростью железнодорожного экспресса, летит подгоняемый ветром в парусе гик. В последний момент Мэтьюс прильнул к палубе, и гик слегка чиркнул его по затылку. «Держись!» – крикнул Дэмнер. Чуть не задев бакштаг, гик дошел до конца, и натяжением в застопоренном гикашкоте его чуть приподняло. Правда, от удара стопор вырвало из комингса мачту выгнуло, будто молодой побег, но она не сломалась. Яхта накренилась, зачерпнув бортом воду, и снова выпрямилась, повинуясь действиям рулевого. «Ветер меняется», — заметил Дебнер. «Повезло еще, что не остались без мачты. Назад вернуться будет непросто». Мэтьюс еще не оправился. Гиком его едва не прибило насмерть. Ветер достиг скорости штормового и рвал гребни волн в пенные клочья. Каждый раз, как яхта скатывалась вниз по волне, ее нос окунался в зеленоватую воду, и та стекала по водобойному молу. Дебнер продолжал уверенно править, натянув кливер и ослабив грот. Переводя паруса, он исправно ловил меняющийся ветер и не позволял яхте остановиться. «Так ты дашь ей развод?» – повторил Мэтьюс. «Да что ты заладил? Развод, развод!» – рассмеялся Дебнер. «Оглянись! Разве не впечатляет?» – он обвел море широким жестом руки. «Если честно, меня это пугает. Ты ведь вернешь нас на сушу?» «Думаю, да. Если только шторм не усилится. Видишь вон ту рукоятку?» «Это рычаг трюмной помпы. Поработаем!» Откачав воду из трюма, Мэтьюс огляделся. Ветер крепчал. Тогда Мэтьюс снова приник к окулярам бинокля, стараясь держать голову пониже. Буев порта Эверглейдс он так и не обнаружил. Зато разглядел вдали силуэт другого судна. Дебнер тем временем завел мотор, но даже на полной скорости с трудом правил яхтой среди крутых волн. «Я дам Дженнис развод!» Сказал он неожиданно. «Правда?» «Да. Почему нет? Последнее время мне скучно. Да и доход от предельных фабрик Лейтонов, чтобы ты не думал, совсем не фонтан. Правда, я уступлю при одном условии». «Да? И что за условие «Яхта переходит ко мне». с против собственной воли расхохотался. «Уверен, Дженнисона не нужна. Вот и славно!» Подвел итог Дебнер. «Браки не всегда удаются, и если тебя постиг крах, не стоит убиваться. Я рад, что мы обсудили нашу проблему как цивилизованные люди, а теперь позволь мне сосредоточиться и вернуть нас домой». Он взглянул на северо-запад, где клубились жирные черные тучи. «Боюсь, худшие еще впереди». «Вот, держи руль и правь против ветра, а я опущу грот». Не успел Мэтьюс ничего сказать, как у него в руках оказался румпель. Казалось, он пытается удержать живое существо. Яхта стонала, двигаясь полным ходом против ветра, но скидала из стороны в сторону. Держась за штормовой леер на крыше каюты, Дебнер с трудом пробирался к мачте. Вот он схватился за нее одной рукой, а другой принялся разбираться с концами. Наконец вернулся и сам сел за румпель. «Грота гардель заела», — сообщил он. «Что это значит?» — не понял Мэтьюс. «Что за гардель?» Дебнер очень спокойно объяснил. «Гардель — это снасть, конец, который тянет парус вдоль мачты. Грота гардель проходит через лебедку на вершине мачты». «Должно быть, когда мы перекидывали парус, грот Агардель сорвало. Теперь я не могу опустить грот!» «А с поднятым парусом дальше никак?» Дебнер покачал головой. «Уже сейчас нам надо взять два рифа. Дальше будет только хуже!» Отыскав отвертку, он встал. «Принимай, румпель!» «Что ты намерен делать?» «С поднятым парусом долго мы не протянем. Без парусов тоже никак!» «Остается мне забраться на мачту и посадить гардель обратно на лебедку!» «С ума сошел!» — воскликнул Мэтьюс, глядя, как дико раскачивается мачта. «Ты наверху и минуты не продержишься!» «Не преувеличивай!» «Это не так уж и сложно. Почти каждый яхтсмен время от времени проделывает этот трюк!» «Раньше, когда ходили под прямыми парусами, моряки каждый день взбирались на мачты и в погоду похуже!» А мачта не сломается под твоим весом? Она еще и не то выдержит. Теперь бери румпель и слушай внимательно. Держись как можно круче к ветру, сохраняя малый ход. Не позволяй яхте уклоняться от курса, или нас перевернет. Но самое главное, не давай ей зависать в ливентике. Не то нас затрясет так, что управление потеряем навсегда. Понял? «Нет, я не смогу править яхтой. Лучше дай мне отвертку». «Что?» э, «Нет, дружище, ты вряд ли сумеешь взобраться на мачту». «Если эта чертова мачта меня выдержит, сумею», мрачно ответил Мэтьюс. «Зато с управлением мне точно не совладать, так что давай сюда отвертку». «Ну хорошо», — согласился Дебнер. «Но учти, это тебе не забава. Я за тобой туда лезть не хочу». Поправил гардель сразу вниз. «На обед я там точно не задержусь», — сострил Мэтьюс и, заткнув отвертку за пояс, побрел к мачте. Забраться на нее оказалось не так уж и сложно, не на отвесную же гору. Мэтьюс развернулся спиной к парусу, чтобы можно было спиной упереться в наполненную ветром холстину. Обхватив ногами деревянный стержень, руками он перебирал по гарделю. Добравшись до нижних краспиц, перевел дух. Внизу добнер сидел, согнувшись над румпелем, а вдали виднелся идущий в их сторону серый моторный катер. Дальше пришлось тяжелее. Мачта гнулась и дрожала под весом Мэтьюза. Парус сузился, и упираться спиной было не что. Ветер вовсю старался сбросить Мэтьюза вниз, на палубу, которая с высоты казалась чудовищно маленькой. Стиснув зубы, Мэтьюс подтянулся к ромбавантам. До верхушки оставалось еще метра три. Ветер здесь задувал намного сильнее. Пронзительно свистел в ушах, оглушая. Мэтьюс, наконец, достиг верха и крепко вцепился в гардель обеими руками. Собрался с духом. Вынув отвертку из-за пояса, поддел ею конец и... и замер. Гардель надежно лежал в глубоком желобе лебедки. С ним ничего не случилось. Его не заело. Налетел порыв ветра, и судно накренилось. Неужели конец сам встал на место? Сильным ветром парус приподняло и вернуло гардель на жёлоб? Или Дебнер ошибся? Нет, всё не так. Дебнер просто хочет убить Мэтьюза. Такие мысли нужно гнать от себя, особенно на высоте 12 метров. Но от них... Так трудно избавиться, ведь чего только не происходит с пассажирами маленьких яхт, особенно в шторм. Мэтьюс как-то читал в газете о рыбаках, которые пропали в бурю недалеко от берега мантока или у Кейп-Чарлза, или Порта Эверглейдс. Яхта накренилась, и Мэтьюс, ухватившись за гардель, выронил отвертку. Ногами он не успел обхватить мачту и повис над водой, раскачиваясь как маятник. «Нет, нет, нет! Не может быть! Дебнер не убьет его! Он ведь согласился дать Дженнис развод! Или уступка – тоже часть его плана!» И на мачту он лезть не собирался. Знал заранее, что Мэтьюс не справится с управлением, даже пытаться не станет. руки по гарделю. А Дебнер тем временем покинул кокпит и направился к мачте. Не зря он спрашивал, знает ли кто о Мэтьюзе с Дженнис. Если сейчас мэтьюс пропадет, никто не заподозрит ничего дурного. У Дебнера якобы не будет мотива для убийства. Встав под мачтой, Дебнер посмотрел вверх. У него в руке что-то блеснуло. Нож? На что ему нож? Яхта опять накренилась и бортовой леер скрылся под водой. Что-то взорвалось, и Мэтьюза понесло по ветру. Спасательный катер «Сибрайт» уже три часа носился по морю. Команда промокла насквозь и до жути устала. Впрочем, возвращаться они не спешили. Когда от мыса Хаттерос до Ки-Уэста передают штормовые предупреждения, кто-нибудь отчаянный обязательно отправляется на морскую прогулку. Когда яхту нашли, ее уже основательно потрепало штормом. Паруса порвало в клочья, двигатель затопило. Ветер дул ей в корму, медленно угоняя в открытое море. На борту один единственный пассажир безостановочно, механически вычерпывал воду. Он не поднял взгляда, даже когда с Сибрайта К нему на борт поднялся спасатель. «Ваша жена сказала, что вы ушли в море», – доложил он. «Надо снять вас отсюда. Где ваш пассажир?» «Что?» «Пассажир. Где он?» В этот момент с мостика Сибрайта крикнули. «Торопись! Снимай его оттуда!» «Так где он?» – допытывался спасатель. «Смыло за борт. Я ничего не смог поделать». Паруса порвались, двигатель сдох. «Хорошо, мистер Дебнер, пойдемте». «В каюте расскажете, как было дело. Меня зовут Мэтьюс. Дебнера смыла за борт. Он пытался помочь мне, пока я висел на мачте. Яхту накренела так сильно, что я не мог спуститься. Останься он в кокпите. Выжил бы». Но он подошел к мачте и разрезал парус, чтобы яхта могла выпрямиться. Тут его и накрыло. «Вот это отвага!» – ответил спасатель. «Идемте. Здесь нельзя оставаться». Яхту взяли на буксир, однако пробоины в корпусе были слишком велики, и вскоре уже вода поднялась до кабины. Пришлось обрезать конец. мэтьюс следил, как тонет надежда. Дебнер хотел ее оставить себе. Что ж, он ее получил. Мэтьюза отвели в кают-компанию и дали кружку горячего кофе, за которым он и рассказал вкратце всю историю. Не было смысла вдаваться в подробности, равно как и чернить память погибшего. Все закончилось. Вот только узнает ли правду Дженнис. Мэтьюс никогда не забудет грохот, с которым лопнул раздутый грот, и как зеленая волна прошлась по палубе, оставив пустое место там, где секунду назад стоял Дебнер, с ножом в руке и ярой ненавистью в глазах. До конца жизни Мэтьюс будет помнить, как спускался по гарделю, две стренды которого были перерезаны, а третья – надсеченная, едва держалась.